Кит Лаумер В очереди Старик упал, когда Фарн Хеслер проезжал мимо на своем мотоколесе. Фарн возвращался с бытпункта. Он затормозил и взглянул вниз. Искаженное гримасой лицо, маска измятой белой кожи, на которой кривился рот, словно пытаясь сорваться с умирающего тела. Фарн Хеслер соскочил с колеса, склонился над несчастным – но он опоздал. Узловатые, как корни, пальцы какой-то костлявой бабы уже впились в то щеплеще старика. «Скажите им, я Мелисен Дрэджвик Крамп!» — верещала она в уже лишенное выражение лицо. О, если бы вы знали, что я пережила, как мне нужна помощь, как я ее заслуживаю!» Хеслер ловким пинком отшвырнул конкурентку, наклонился над стариком, бережно приподнял ему голову. «Стерветники!» — сокрушенно проговорил он. Так и впиваются в человека. Я-то не таков. Я вам искренне сочувствую. Подумать только. Вы уже были так близко к голове очереди. Могу спорить, вам есть что рассказать Вы же настоящий ветеран. Не то что эти... Э... Он решил смягчить выражение. Кто занимает и не свое место. В такой момент человек заслуживает уважения. Зря тратишь время, приятель. Прогудел густой голос. Хеслер обернулся и увидел бегемота подобную тушу человека, которого привык называть про себя «двадцатый сзади». «Помер старый хрыч!» Хеслер отчаянно затряс тело. «Скажите им! Аргал Хеслер!» – закричал он в мертвое ухо. «Аргал! А-Р-Г-А-Л-Л!» «Прекратить!» прекратить зычный голос полисмена прорезал шум толпы. «Эй ты! Ступай на место!» – тычок дубинки добавил приказу убедительности. Хеслер нехотя встал. Его глаза на восковом лице расширились от страха. «Вурдалак!» — оскалилась костлявая баба. «Пролез!» Она одними губами произнесла непристойное слово. «Я ж не для себя!» — горячо возразил Хеслер. «Но мой сын оргал. Он же не виноват, что...» «Все, тихо!» — рявкнул полисмен. Он ткнул через плечо в труп большим пальцем. «Он завещал кому-нибудь место?» «А как же?» завопила кослявая баба он сказал что оставляет его Мелисент дреджи крамп м и л врет она все перебил хеслер я слышал как он назвал имя аргала Хеслера, правда сэр он просительно посмотрел на паренька с безвольной челюстью глазеющего на труп юнец сглотнул ни черта старик не сказал ответил он и сплюнул едва не угодив на ботинах хеслера значит так и запишем «Скончался без завещания!» – пробубнил полицейский, делая пометку в книжечке. Потом махнул рукой, и подошли мусорщики. Кинули труп на тележку, закрыли его и покатили тележку прочь. «Самкнись!» – велел полисмен. «Без завещания!» – пробормотал кто-то. «Вот ведь дерьмо!» «Да, вот в шкату под хвост! Место отходит правительству, и все остались ни с чем! Черт!» сказавший это толстяк возмущенно оглянулся вокруг. «Надо нам договориться и в случае чего держаться заодно. Надо нам собраться, составить какой-нибудь план, чтобы все было справедливо и чтобы мы все знали заранее». «Эй!» – перебил юнец с безвольной челюстью. «Это ж заговор!» «Я ничего незаконного в виду не имел!» – стушевался толстяк, возвращаясь на свое место. Небольшая толпа рассосалась удивительно быстро. Хеслер пожал плечами, взгромоздился на мото-колесо и, фарча моторчиком, покатил вдоль очереди. Его провожали завистливыми взглядами. Он ехал мимо тех самых людей, мимо которых ездил всегда. Одни стояли, другие сидели на брезентовых складных стульчиках, укрытые зонтиками от солнца. Там и тут возвышались высокие квадратные очередомики. Нейлоновые палатки... Одни потрепанные выцветшие, другие принадлежащие более богатым очередникам, яркие и даже украшенные. Лично ему повезло, он никогда не был стоялом. Ему не приходилось стоять, уставясь в затылок стоящего впереди, потеть под лучами солнца и жадными взглядами. Жара. Солнце, перевалив заполдень, поливало огнем равнину и бетонное шоссе, через которое переползала застывшая змея очереди – исчезавшая сзади где-то за горизонтом. Впереди, теперь уже не очень далеко впереди, и с каждым днем все ближе и ближе, высилась глухая белая стена, нарушавшаяся лишь одним единственным окошечком, конечной точкой очереди. Фарн притормозил, подъехав к очередомику Хеслеров. У него даже стало сухо во рту, когда он увидел, как они теперь близки к заветному окошечку. Один, два, три, они были всего за четыре человека. Боги, значит, за 19 часов прошли 6 человек. Это настоящий рекорд. И это значило, у Хесслера перехватило дыхание, что он сам еще в эту смену может дойти до цели. На какой-то миг ему безумно захотелось бежать, обменяться местами с первым позади, а потом и со вторым, снова оказаться на безопасном расстоянии, получить шанс еще раз все обдумать, подготовиться. Эй, Фарн! Высунул голову из-под входной занавески их очередомика Галперт, его двоюродный брат. «Представляешь, пока тебя не было, я продвинулся на один номер!» Хеслер сложил мотоколесо, прислонив его к выцветшей стенке очередомика. Он подождал, пока Галперт вылезет, и как бы ненароком распахнул занавеску настиж. Стоило кузену провести полчаса в очередомике, пока хеслер ездил в бэт-пункт, и воздух внутри становился спёртым и неприятным. «Мы почти подошли!» – возбужденно сообщил Галперт, отдавая Хеслеру сейф-кейс с документами. «Я не я буду, если...» – он замолчал. Позади внезапно поднялся крик. Плюгавый белобрысый человечек с выпученными голубыми глазами пытался втиснуться между третьим позади и пятым позади. «Слушай, он же и правда четвертый позади, разве не так?» – спросил Хеслер. «Как вы не понимаете...» плакался коротышка. «Я вынужден был отлучиться из-за внезапного естественного позыва». Его близорукие глаза остановились на пятом позади, крупном мужчине с грубыми чертами лица. Пятый позади был в кричащей рубашке и темных очках. «Вы же обещали посторожить мое место!» «А зачем тебе тогда бытовой перерыв, а, парень? Все, пшел!» Уже многие теперь кричали на коротышку. «В лес, лес, лес, без, без очереди, в лес, без очереди, в лес, без очереди!» Человечек, зажимая уши, отскочил, а хор все громче и громче скандировал непристойное выражение по мере того, как присоединялись все новые голоса. «Но это же мое место!» – взвыл изгоняемый. «Мне его папочка оставил, когда умер! Вы же знали моего папочку!» Но его слабые протесты утонули в обвиняющем реве толпы. «Так ему и надо!» – буркнул Галперт, хотя ему и было неловко слушать, как толпа хором выкрикивает грязное ругательство. Раз человек настолько не уважает свое наследство, что может вот так вот просто оставить место и уйти... Бывший четвертый позади повернулся и побежал, все еще зажимая ладонями уши. Люди смотрели ему вслед. Галперт сел на мотоколесо и укатил, а Хеслер минут десять проветривал очередомик. Все десять минут он стоял неподвижно, скрестив на груди руки и глядя в затылок первому впереди. Отец рассказывал помнится истории про первого впереди о тех днях, когда оба были молоды и стояли еще в самом хвосте очереди. Первый впереди был тогда похожий настоящим живчиком, все заигрывал с женщинами, стоящими неподалеку, предлагал, к примеру, обменяться местами за встречное понимание. Теперь-то от живчика немного осталось. Исходящий потом коренастый жирноватый старик – в изношенных, потрескавшихся ботинках. Но вот самому Хеслеру повезло. Он унаследовал место отца, умершего от удара 21294 одну номера тому назад. Немногим молодым людям так везло. Ну, то есть, конечно, он не так уж молод, ему пришлось таки отстоять свое. Кто скажет, что он не заслужил отдыха? И вот теперь, уже, может быть, через несколько часов, он дойдет до самого конца очереди. Он погладил сейф-кейс, где были документы: отцовы и, конечно, его собственные жены, детей и галперта. Через несколько часов, если очередь будет продвигаться теми же темпами, он сможет наконец расслабиться, отдохнуть, и пусть ребята покажут, что способны в жизни добиться не меньшего, чем их отец, и дойдут до конца очереди до 45. У них есть уже свои места в очереди. Вот пусть и. Внутри очереди домика было душно и жарко. Хеслер стянул куртку и скорчился в мини-гамаке. Не самая удобная позиция, зато в строгом соответствии с кодексом очереди. С тем пунктом, который требует, чтобы по крайней мере одна нога постоянно касалась земли, а голова находилась выше пояса. Хеслер вспомнил, как несколько лет назад один бедолага, у него не было чередомика, заснул стоя. Его глаза закрылись, колени подогнулись, и он медленно сел на корточки. Медленно встал. Моргнул несколько раз и опять задремал. Вниз, вверх, вниз. Они следили за ним целый час. И, наконец, голова несчастного склонилась и оказалась ниже пояса. Тогда они вытолкнули его из очереди и сомкнулись. Да, крутое было времечко, и нравы были крутые. Не то что сейчас, когда ставки так велики. Когда они уже так близки к цели. Сейчас не до грубых шуток. Перед самым закатом очередь еще раз продвинулась вперед. Теперь перед Хеслером оставалось всего трое. У него ёкнуло сердце. Было уже совсем темно, когда послышался шепот. Четвертый впереди! Хеслер подскочил и заморгал, пытаясь понять, приснился ему голос или нет. Четвертый впереди! Повторил голос. Хеслер одернул занавеску, ничего не увидел и хотел было закрыться. Но тут разглядел худое бледное лицо, выпученные глаза. Бывший четвертый позади заглядывал в очередомик через вентиляционное окошечко. «Вы должны мне помочь!» – прошептал коротышка. «Вы же видели, как все было. Вы можете сделать заявление, что это было неправильно и...» «Слушайте, почему вы вышли из очереди?» – перебил Хеслер. «Я же знаю, что сейчас ваша смена. Так что же вы не следите за своим новым местом!» Я, «Я не могу. Я не мог примириться с этим». Четвертый позади был разбит, сломан. «Моя жена, дети, они надеются на меня». «Раньше надо было думать. Клянусь, я ничего не мог поделать. Понимаете, ну, приспичило и...» «Вы потеряли место. Что ж я могу сделать?» «Если мне придется начать все сначала, мне будет семьдесят, когда я опять подойду к окошку». «Я что, сторожить должен был ваше место?» Но вы можете сказать полицейским из охраны очереди, объяснить, что тут особый случай. Да вы спятили. Я не подумаю. Но вы. Вы всегда казались мне порядочным человеком. Шли бы вы отсюда. Еще увидит, кто что я тут с вами. Я должен был поговорить с вами. Я не знаю, как вас зовут, но после того, как мы девять лет простояли в очереди всего в четырех местах друг от друга, убирайтесь, не то вызову полицейского. Четвертый позади ушел. А Хеслер долго ворочился, никак не мог опять устроиться достаточно удобно. Кроме того, внутрь очередомика залетела муха, да и ночь была очень жаркая. Потом очередь продвинулась еще на одного человека. Хеслеру пришлось вылезти и откатить очередомик вперед. Он уже третий. Эта мысль так взволновала Хеслера, что он даже почувствовал дурноту. Еще две продвижки, и он у окошечка. Он откроет все в кейс передаст свои бумаги в окошечко, о, конечно, он не станет торопиться, он будет крайне аккуратен и сделает все, как полагается. Он ощутил ледяной укол страха. А вдруг там, позади, в одном из пунктов вдоль очереди кто-нибудь ошибся, и в бумагах не хватает какой-нибудь визы или штампа нотариуса или подписи свидетеля? Но нет, быть того не может. Только неподобная глупость. Ведь за такое вышибут из очереди. Ты теряешь место и должен все начинать с самого начала. Хеслер потряс головой, отгоняя дурные мысли. Он волнуется только и всего, и это естественно, кто бы на его месте не нервничал. Ведь после этой ночи вся его жизнь станет иной. Для него очередь кончится. У него будет время, все время мира, и он сможет заняться всем тем, о чем до сих пор и думать не мог. Кто-то завопил. Совсем рядом. Хеслер выкарабкался из очередомика и увидел, что второй впереди, то есть самый первый в очереди, трясет кулаком перед окошечком, в котором виднеется крысиная мордочка, залитая резким белым светом и, защищенная от этого света, надвинутым на глаза зеленым козырьком. «Идиот! Кретин! Тупица! Осел!» – вопил второй впереди. «Что значит «Унесите это домой, и пусть жена правильно напишет свое второе имя!» Появились два дюжих полисмена из охраны очереди, вонзели в перекошенное лицо второго впереди лучи фонариков, ухватили его за руки и поволокали прочь. Хеслер с дружью в ногах передвинул очередомик еще на одно место. Теперь впереди оставался лишь один человек, а он следующий. Но волноваться пока нечего. Конечно, сегодня очередь несется вперед просто как экспресс на хорошем ходу, но даже при таких темпах... Оформление первого впереди займет и несколько часов. Есть еще время расслабиться, успокоить нервы, приготовиться отвечать на вопросы. «Не понимаю вас, сэр!» — скрипуче уверял первый впереди крысиную мордочку за окошечком. «Мои бумаги в полном порядке. Клянусь, что...» «Вы же только что сами сказали, что ваш отец скончался!» Невозмутимо заметил крысиная мордочка. «Следовательно, вам надлежит переоформить справку форма 56839847565342 б в шести, разумеется, экземплярах с приложением медицинского заключения, справки из полиции по месту проживания, а также свидетельств от департаментов А, Б и В и так далее. Загляните в правила, там все написано». «Но он же умер только два часа назад, мне только что сообщили». «Два часа или два года – это несущественно. Главное, он мертв. «Но я же потеряю место. Если бы я не сказал вам, тогда бы я об этом не знал. Но вы же сказали и поступили очень правильно. Может быть, сделаете вид, что я вам ничего не сказал, что мне еще ничего не сообщили». Вы предлагаете мне пойти на подлог? Нет, нет, первый впереди повернулся и, шатаясь, побрел прочь, стиснув в кулаке ставшие недействительными документы. Хеслер с трудом проглотил комок в горле. Следующий, сказал крысиная мордочка. Дрожащими пальцами Хеслер открыл сейф-кейс, вынул розовые бланки, 12 экземпляров. Красновато-коричневые бланки 9 экземпляров, лимонно-желтые бланки 14 экземпляров, желто-зеленые бланки 5 экземпляров. Как только 5. Не может быть. Неужели он потерял один? Сердце отчаянно забилось. Розовая 12 копий. Клерк уже зловеще свел брови. Да, да, разве это неправильно? Запинаясь, выговорил Хессер. «Правильно, конечно», – клерк продолжал считать экземпляры, ставя в уголках какие-то пометки. Почти шесть часов спустя на рассвете клерк проштамповал последнюю бумагу, лизнул последнюю из своих марок, наклеил ее, сунул кипу обработанных документов в прорезь и посмотрел мимо Хеслера, на следующего в очереди. «Это все», – сказал клерк. «Следующий!» Хеслер стоял, сжимая немевшими руками пустой сейф-кейс. Тот был теперь неестественно легким. Первый позади толкнул Хеслера, подходя к окну. Это был низенький кривоногий человечек с отвисшей губой и большими ушами. Раньше Хесслер его никогда не разглядывал. Ему захотелось рассказать первому позади, как все было, дать несколько дружеских советов, как ветерана-кошечка-новичку. Но первый позади, теперь просто первый, даже не взглянул на него отходя хеслер заметил свой очередомик выглядевший брошенным и никому не нужным он подумал о всех тех часах днях годах что он провел в очередомике скорчившись в мини- гамаке вы можете забрать его повинуясь внезапному импульсу обратился он ко второму позади это была расплывшаяся толстуха с отвисшим зубом но та только фыркнула даже не посмотрев на хеслера и его очередомик Тогда он побрел вдоль очереди, с любопытством разглядывая стоящих. Как много фигур и лиц. Длинные, широкие, узкие, старые, молодые. Впрочем, молодых тут в голове очереди было мало. Одетые в потертую одежду, причесанные, лохматые, кое-у-кого обильная растительность на лице, у некоторых женщин накрашены губы. И все, каждый по-своему, непривлекательны. Он встретил Галперта, тот катил навстречу на мотоколесе. Галперт притормозил, вгляделся, остановил мотоколесо. хеслер заметил, что у кузена тощие ноги острые щиколотки, коричневые носки. Налевом спустилась резинка и носок сполз, открыв белесую кожу. Фарн! Что случилось? Дело сделано! Хеслер помахал пустым сейф-кейсом. Все готово? Галперт очумело посмотрел на далекое окошечко в стене. Все готово! «Правду сказать, ничего в этом особенного». И, «И тогда, наверное, мне уже не надо больше...» Голос Галперта замер. «Нет, не надо. И никогда больше не надо, Галперт». «Да, но что тогда...» Галперт посмотрел на Хеслера. «На очередь. Опять на Хеслера. Идем, да?» «Я, наверное, я прогуляюсь немного, чтобы насладиться этим». «Ну-ну!» – сказал Галперт, завел мотоколесо и медленно поехал прочь. Хеслер вдруг подумал о времени. О том бесконечном времени, которое простиралось впереди, словно бездна. Что ему делать со всем этим временем? Он хотел было крикнуть вслед Галперу, но повернулся и побрел вдоль очереди. К нему оборачивались, на него смотрели. На него, мимо него, сквозь него. Солнце добралось до полудня и перевалило через него хеслер купил у торговца на трехколеснике пересушенную сосиску с булкой и бумажный стаканчик теплого молока. У торговца был огромный зонтик над трехколесником и курица, сидевшая на раме позади. Потом Хеслер пошел дальше, разглядывая лица. Они были ужасно некрасивые. Он пожалел их. Как далеко они от окошечка, бедняги. Он увидал, аргалы и помахал, но оргал смотрел в другую сторону. Он оглянулся. Окошечко было почти не видно. Так, точечка, у которой кончалась очередь. О чем они думают там, в очереди? Как они, должно быть, ему завидуют? Но его никто не замечал. Ближе к закату он почувствовал себя одиноко. Ему хотелось с кем-нибудь поговорить, но он не заметил ни на одном лице интереса или сочувствия. Было почти совсем темно, когда он дошел до хвоста очереди. Дальше до самого ночного горизонта тянулась пустая равнина. Она выглядела холодной и ужасающе пустой. «Там, похоже, холодно», — услышал Хеслер собственный голос. Он говорил это ребому парню, съежившемуся в конце очереди с руками в карманах. «И так пусто». «Вы стоять будете или как?» — спросил парень. Хеслер опять посмотрел на мрачный голый горизонт. Подошел и встал последним. «Ну, конечно», – ответил он. Кит Лаумер. В очереди. Рассказ читал Олег Булдаков.